Глава 4. И вот как это произошло. В тот день с утра мать готовилась к переезду и упаковывала фарфор. Отец сидел в кресле и курил. Мать несколько раз пыталась с ним заговорить, но на вопросы ее он отвечал односложно, а то и совсем не отвечал, ограничивая с кивком головы. Если же приходилось все-таки говорить, то он болезненно морщился, Сидел слова сквозь зубы, да притом том еще так, что и разобрать-то можно было не все. А день как нарушно выдался ненастный, серенький, и шел мелкий противный дождик, да и не дождик даже, а просто стоял пронизывающий неподвижный туман, такой, что сразу же, как мокрая паутина, осаждается на кожу, на лицо, одежду, листья деревьев, кусты, трава, само небо даже, все было мокрым, тусклым, как будто вылитым из непрозрачной тяжелой массы. В такие дни отец с утра забирался в халат, надевал туфли, круглую черную шапочку и возился с латинскими изданиями классиков. Вот и сейчас у него был томик трагедии Сенеки, но книга лежала на коленях, а он откинулся головой на спинку кресла и закрыл глаза. Лицо у него было утомленное, невыразительное, нехорошего землистого цвета. «Надо будет взять с собой твои коллекции», — вдруг сказала мать. «Вот о чем я думаю все время. Но как? Ведь это два таких огромных ящика. Разве попытаться...» Отец сидел по-прежнему молчаливый и отчужденный от всего, и глаза у него были закрыты. Мать... Поглядела и отставила в сторону чашку. «Тебе нехорошо ли он?» Спросила она. «Да», — ответил отец сквозь зубы. «Может быть, у тебя болит голова?» «Нет», — ответил отец. Мать вздохнула и снова взялась за фарфор. «Какая ужасная погода». — сказала она. Отец молчал. «Я все-таки пошлю письменный прибор этому Гарднеру. У нас есть еще один простенький, но хороший. Помнишь тот, что я привезла из Вены?» «Ну, как же не помнишь?» Отец молчал. «Он тебе так нравился, из черного дерева с перламутровой насечкой. Жалко? Ну, конечно, конечно, жалко. Но что же поделаешь, этот все равно не удержишь». Отец молчал. «Леон!» — позвала мать. Отец с недоумением, словно просыпаясь, открыл глаза и посмотрел на мать. Взгляд у него был мутный и нехороший. — Ну, что ты, он? Тревожно и ласково спросила мать и, подойдя, положила ему руку на плечо. — Ну, я с тобой поговорить хочу, а ты... — Берта, — сказал отец, и голос его раздраженно вздрогнул. «Давай, чтобы не возвращаться, договоримся. Делай все, что тебе угодно, все, что тебе только угодно, но, пожалуйста, не спрашивай моих советов». «Почему?» — спросила мать. «А, ты знаешь, почему. Знаешь, я тебе уже изложил свою точку зрения с тех пор, как я узнал, что это нечистое животное вползет в наш дом. Мне все стало до такой степени противным» то я готов закрыть лицо руками и бежать, бежать куда-нибудь подальше, чтобы только не видеть, не слышать, не дышать с ним одним воздухом, понимаешь? Ты на меня сердишься ли он? Спросила мать, помолчав. Сердишься, отец, взмахнул рукой. Сердишься, что за никчемное бабье понятие. Как будто все дело только в моем настроении. Я не сержусь. Мне просто противно. «Ну что тебе противно?» — спросила мать. «Да все мне противно!» — закричал отец и стукнул кулаком постову. Сенека упал на пол. «Все, решительно все. И ты мне противно, и ты. Потому что ты мой грубый практический ум. Мое реальное осознание происходящего, как говорит этот трус Лане. Ты мой компромисс с совестью. Пойми, я не на тебя сержусь. Я себя презираю». «Понимаешь ли ты хоть это?» «Леон», — начала мать, — И худшее я знаю про себя. Много худшего. Вот, подожди, подожди. В голосе отца прозвучало какое-то дикое злорадство. Он словно был рад своему унижению. Приедет твой людоед, твой уважаемый братец. И мы мирно, слышишь, брата, мирно будем говорить о вопросах палеантропологии. Мы ведь с ним коллеги по ремеслу. Он ведь тоже работает в нашей области, и я ему еще улыбаться буду. Вот так же, как ты улыбалась вчера этому прохвосту Гарднеру, когда он плевал в череп Синантропа. Я буду скрывать, что знаю про его кровавые подвиги в Австрии и Чехии, где он сыграл в футбол человеческими черепами. Вот что гнусно. Мать взяла его за руку. — Ну, а что делается в городе, ты знаешь? — спросила она сурово. — Господи, отец зажал голову руками. Где то далекое счастливое время, когда этот выродок не убивал людей, а мирно занимался фабрикацией доисторических черепов? Милое, наивное время, возвратись хоть на минуту. Пусть я увижу перед собой не убийцу ребенка, а просто глупого и неопытного шулера. Ты помнишь, как он летел у меня с лестницы вместе со своим моравским эоантропом? Этой гнусной фабрикацией из обезьянных и человеческих костей. Меня именно и потрясла тогда эта его бесстыдная воинствующая наглость. Ведь не где-нибудь на стороне он подобрал эти кости, а у меня же, у меня же в кабинете, просто открыл шкаф, набрал костей, измазал их землей и принес их мне же. Я швырнул их ему вслед, и ты не упрекала меня, Берта. Но, честное слово, насколько лучше бы было ему заниматься обезьяньями, черепами и оставить человека в покое. Отец вздохнул и нагнулся за Синекой. «Брось книгу», — сказала мать. «Что происходит в городе, ты знаешь? Ради Бога Берта», — сказал отец, прижимая к груди левую руку. правую он держал сынеку и набрал воздуха для новой пылкой бичующей тирады. «Ради всего святого брось книгу», — повторила мать и вырвала у него сынеку из рук. Профессор Бернс, когда пришли за ним, выпрыгнул с пятого этажа. Профессора Жеслена вытащили прямо из постели и не дали ему даже попрощаться с детьми. Теперь, говорят, он уже расстрелян. Его видели вместе с Карлом Бойцком. А когда я сегодня пошла в булошную, то при мне немецкий эфрейтор бил какого-то прохожего. Ты понятия не имеешь, как они бьют, Леон. Он его... Да нет, нет, ты не представляешь... Это, «Это надо видеть!» Тот повалился навзничь головой в чье-то окно, а он хлестал его кулаком по зубам. А из окон смотрели люди, потом Ефрейтор обтер руки, а его пиджак надел перчатку и пошел дальше. Я узнала потом, что этот человек случайно толкнул его локтем на улице. «Ну скажи, ты хочешь, чтобы это было и с тобой?» Отец сидел ошеломленный и сгорбленный. Уже ничего не осталось от его суровой взыскательности и гордого величия. Одно имя поразило его особенно. «Профессор Бернс», — сказал он в ужасе. «Ведь я его видел всего неделю тому назад». «Господи! О, Господи, что...» Что же он им сделал? Ты хочешь, чтобы тебя тоже в одном белье стащили с кровати, а потом повесили на шнуре, так что ли, неумолимо, повторила мать? Нет, нет, просто Отец, как будто защищаясь, поднял руку. Но я не могу же, чтобы к тебе подошел Гарднер, снял перчатку и начал бить тебя по зубам, чтобы тебя засадили в подвал, а потом придушили в углу, как крысу. Ты этого хочешь? Ну, так я этого не хочу. «Нет же, Берта, ради бога, ну что-то, ну что-то ну что в самом деле...» Отец продолжал что-то бормотать, сам плохо вдаваясь в смысл своих слов. Картина, нарисованная матерью, поразила его своей реальностью. «Я этого не хочу», — повторила мать с тихой яростью. «Фридрих, негодяй и преступник». Ты 15 лет тому назад вышвырнул его из дома и хорошо сделал, но теперь я должна сохранить твою жизнь и жизнь Ганса. А ты должен сохранить свой институт и свою науку. Вот что я понимаю во всей этой истории. Поэтому я буду держать пепельницу, когда в нее плюет немецкий офицер. Подарю твой письменный прибор Гарднеру, и буду с нетерпением ждать приезда Фридриха, потому что я знаю в этом спасении. «От тебя прошу мне не мешать!» И... Тут у нее дрогнул голос. И она тяжело осела в кресло. «Иль Леон, неужели ты думаешь, что это все мне легко?» Когда Ганка... «Да-да...» «А где же гамка? забеспокоился отец. «Он обещал прийти с утра, а сейчас мать сидела в кресле и плакала». Она закрывала лицо, но слезы текли у нее по рукам и груди. «Берта, милая!» — всполошился отец. «Голубка моя, я тебя обидел, да?» Ну прости, прости меня, прости меня, старого дурака. Отворилась дверь и вошел ганка. Под мышкой он держал папку с бумагами и войдя сейчас же бросил ее на стол. Он был слегка бледен и тяжело дышал. Вот, сказал он и задохнулся. Здесь все. Что все? Шутливо переспросил отец. В присутствии Ганки он опять обрел свой прежний тон. «Во-первых, здравствуйте, во-вторых, снимите шляпу и садитесь». Ганка слепо, не видя, посмотрел ему в лицо, рывком оправил галстук, потом повернулся и молча пошел к двери. «Ганка!» — окликнул его отец. «Да что с вами в самом деле?» Прибежал, не поздоровался, бросил папку. «Здесь все, а что все, а что все?» Ганка обернулся и повел шеей так, как будто ему жал воротничок. «За мной погоня!» Сказал он почти спокойно. «Я не хочу, чтобы меня взяли у вас». «Этого еще не хватало!» отшатнулся отец. «Да стойте! Куда же вы, Берта? Берта!» — взмолился он. «Ты слышишь, что он говорит?» Мать стояла, прислушиваясь. «Вот они уже идут», сказала она. «Поздно». Вошли двое. В коридоре были еще люди, видимо, несколько человек, но те остались за дверьми. Первым вошел высокий сухой мужчина по своей хищной худобе, узкому треугольному лицу и жестким усам, несколько похожий на донкихота каким его изобразил Густав Доре. У него была морщинистая кожа цвета лежалого масла и быстрые, зоркие, внимательные глаза. Одет он был в глухой кожной плаще, может быть, поэтому напоминал мне нашего домашнего монтера За ним шел офицер, красивый, румяный, молодой, очень полный, с белыми вьющимися волосами и бездумным выражением в больших синих глазах. Который этот... Спросил усатый, показывая ноганку. Этот ответил офицер и чему-то улыбнулся. Тогда Усатый пнул ногой стул, что стоял на дороге, и вплотную подошел к Ганке. С полминуты они оба молчали. Ганка поднял руку, пальцы у него дрожали, и оправил галстук. «Что вы здесь делаете?» — спросил Усатый. Они стояли так близко друг к другу, что если бы Ганка был выше ростом, то он вряд ли увидел бы лицо усатого. Но он смотрел на него маленькие ганка снизу вверх, прямо, неподвижно и строго. «Я брал вчера у профессора плащ», — ответил он слегка извинившимся голосом, и вот пришел возвратить ему. «Хорошо, где же у вас плащ?» — спросил усатый. «Плащ на мне», — ответил ганка и стал расстегивать пуговицы. «Ну а где же ваш собственный плащ?» Спокойно не повышая голоса спросил усатый. «Мой остался дома», — ответил Ганго. Вдруг его передернула быстрая косая дрожь. Он хотел что-то сказать еще, но только открыл рот и глотнул воздух. «Ты его не слушай», — сказал офицер. «Он был уже в плаще, когда мы подошли к дому. Его кто-то предупредил, и он шмыгнул через калитку в палисаднике Слышите?» Спросил Усатый, не сводя с него глаз. «Зачем же вы пришли сюда?» «Да ты не дрожи, не дрожи!» Вдруг сказал он с тихим презрением. «Тебя ж никто не бьет. Стой ровно!» «Зачем сюда пришел?» «Ну?» «Я уж вам...» Начал Ганка Усатый, поднял кулак и ударил Ганку в лицо. Я заметил удар, был четкий, хорошо рассчитанный, очень короткий, Ганка упал. Тогда Усатый наклонился и поднял его за плечо. Так зачем вы сюда пришли? спросил он прежним тоном, силой разминая пальцы. Папка, с которой пришел ганка, лежала на столе. Красивый офицер взял ее в руки, полистал немного и сказал, ага. Он сказал, ага, таким тоном, который, значит, так вот, зачем вы сюда собрались? Вот за этим сюда вы пришли? Спросил усатый и не оборачиваясь приказал офицер. «Ну-ка, посмотри, что там такое?» «Здесь не по-немецки», — ответил офицер. посточка хотя сейчас, сейчас я вам переведу, господа», — сказал отец, тяжело дыша. «Это рукопись, уже подготовленная к печати и называется на вопрос «Об эолитическом человеке в антропологическом и археологическом освещении». «Да-да, что-то в этом роде», — небрежно ответил офицер и пустил несколько страниц рукописи. «Какие-то булыжники, кости, какие-то цифры...» «Он перестал еще череп, а на нем стрелки и цифры...» «Какие цифры?» — спросил усатый. «А вот что-то... пять сантиметров, два сантиметра, пять, восемь...» «Это же научная рукопись», — сказал отец... Голос у него дрожал и прерывался самым жалким образом, хотя он и старался держаться молодцом. Стоял независимо, недоумевающе пожимая плечами и бормотал, глядя на Ганку и на усату. «Что такое?» ну, «Ничего не понимаю. Абсолютно ничего. Понимаете, это плод многолетних работ доктора Ганки. Закрою». Ну, «Ерунда», — сказал Усатый. «Ну, так вы будете отвечать на мой вопрос или нет? Зачем вы сюда пришли?» «Разрешите я объясню вам все?» — солидно проговорил отец, улыбаясь. «Ровно ничего особенного тут нет. Ганка работал под моим руководством. А вы не будьте таким прытким!» — посоветовал офицер. Усатый вообще молчал. Он смотрел и видел перед собой одного Ганку. Все остальное для него просто не существовало. Вам еще придется достаточно отвечать за самого себя. Я, я, господа, всегда готов, начал отец. Ну и вот, а пока молчите. Мать вдруг поднялась и пошла из комнаты. Вы зачем? Спросил офицер и крикнул в коридор. Густав... Проводи госпожу Мизинье куда ей нужно. Я слышал, как мать отворила дверь в соседнюю комнату, и вместе с ней туда вошел солдат. Ну, так вы не желаете отвечать? Спросил усатый и притронулся к буре револьвера. Офицер раскрыл книгу и стал ее перелистывать. Сенек, сказал он протяжно и бросил книгу обратно. «А ну-ка, дай сюда эту рукопись», — сказал Усатый. «Вот мы посмотрим, что там у него за освещение». Он протянул было руку, но вдруг захрипел, схватился за горло и рухнул на пол. Это произошло так неожиданно, что я не сразу даже понял смысл случившегося, почему Усатый лежит на полу и хрипит, и каким образом Ганка очутился на нем. Не сразу понял это и румяный офицер, потому что он сначала только ахнул и взмахнул руками». Падая, Усатый еще зацепил стул, на стуле лежало несколько словарей, и все это повалилось на пол. Ганка сидел на Усатом. Он и вообще-то был очень сильным, несмотря на свою худобу, а сейчас его маленькие костлявые руки действовали с обезьяньей, ловкостью и хваткой. Кроме того, он знал с точностью физиолога и боксера, куда и как следует бить человека. Поэтому, когда он схватил за горло Усатого, а потом еще ткнул его кулаком в подбородок, из того сразу потекла кровь. Аганка не давал ему опомниться. Он уже не сидел, а лежал на нем и быстро, ловко, точно колотил его по физиономии. При этом лицо его было неподвижно и сосредоточено даже особой злости, не было заметно на нем. Усатый хрипел и хлюпал. Потом вдруг заорал «Помогите!», но сразу же и подавился своим криком. Тот только офицер опомнился и схватился за кобуру, настрелять. стрелять он не стал. Поваленный стул, три толстых тома словаря, яростно переплетенные тела двух противников образовали такую кашу, такое непонятное смешение, что он только потрогал ручку Браунинга и бросился на помощь. Но отец предупредил его, он перескочил через стол и схватил Ганку за плечо. «Ганка, Ганка, что вы делаете? Бросьте, ради Бога, бросьте!» Заклинал он его и тряс за плечо. Но Ганка с красным застывшим лицом и закушенной губой у усатого. При этом он еще фыркал от наслаждения, и глаза его блестели, как у разозлившегося кота. Офицер ткнул отца ногой так, что он отлетел, вытащил Браунинг и ударил им Ганку. Ганка продолжал колотить усатого. Офицер ударил второй раз в упор по затылку, действуя рукояткой Браунинга как молотком и так сильно, что мне показалось, будто у Ганки треснул череп. Звук от удара был тупой и деревянный. Ганка упал на бок. Офицер взял его за ногу и оттащил в сторону. В комнату вбежали несколько солдат. Они остановились, смотря на происшедшее. Оба и Ганка, и Усатый лежали на полу. Вид у Усатого был самый жалкий. Из расквашенного носа капала кровь. Черный кожаный плащ распахнулся, и из-под него показались пиджак и сиреневая рубашка. Румяный офицер обернулся, поглядел на солдат, покачал головой и, глумливо усмехаясь, подошел к Ганке с браунингом в руке. Тогда Усатый вдруг поднял голову. Лицо, глаза, нос, все у него было мокрое, все блестело, он хрипел, поводил шеи и при этом болезненно морщился. «Не надо!» — сказал он обморочным голосом, увидев Браунинг. «Помогите мне подняться!» Он стал вставать, опираясь рукой на стул, но повалил его и снова сел на пол. «О, черт!» — выругался он с омерзением. Румяный офицер стоял и улыбался. Видно было по всему, что он доволен унижением усатого. Оё не то выругался не то похвалил анганку куда он вас не надо тупо повторил усатый и осторожно повертел шеи дайте воды ему налили стакан он взял его но только пригубил и отставил в сторону потом встал посмотрел на солдат и неожиданно рассвирепел. «Вы чего тут?» — закричал он. «Ну, чего арты разинули, чего не видели? Кто у вас тут старший? Взять эту чашскую свинью!» Вошла мать с большим узлом и положила его на стол. «Вот Ганка», — сказала она. Ганка лежал на ковре, согнув ноги в коленях. Мать подошла к нему. «Вот Ганка», — сказала она, ласково наклоняясь над ним, так как будто ничего не случилось. «Здесь я вам положила кое-какие вещи, хлеб, сало, смену белья, потом одеяло и подушку». «Да он не донесет», — сказал солдат, — «какое ему тут сало?» «Тут ему не сало нужно, а между тем ганку подняли и поставили на ноги». Он стоял, закрыв глаза и полуоткрыв рот. «Сало», — повторил солдат, — «какое ему тут сало?» «Вы посмотрите-ка на него, сало». И он, ухмыляясь, покачал головой. «Да как же так?» «Ну как же он пойдет?» Забеспокоилась мать, у него уже нет ничего. «Как же так, как пойдет?» Закричал усатый, каким-то чуть ли не бабьим скандальным голосом. «А вот бегать не надо, не надо бегать, надо себя вести по-человечески. Он имел полную возможность собраться и все. Вот мы ему теперь покажем это освещение». Он закашлялся, задохнулся, затрясся, затопал ногами, перестеливая кашель и махнул рукой. «Давайте сюда» сказал матери солдат. «Я донесу. Не бойтесь, не бойтесь, давайте. Все цело будет». Они ушли, не захватив рукописи. Ганка лежал на руках солдат, и глаза его были устремлены мимо лица матери, мимо вещей и стен. «Вот», сказала мать, когда дверь захлопнулась за последним солдатом. «Теперь ты понимаешь». От чего я хочу избавить тебя? Отец сидел в кресле, смотрел на мать, и глаза у него были дикие и бессмысленные. Господи, сказал он тихо, что же это такое было? Потом он схватил сынеку и стал его быстро перелистывать еще какую-то ему нужную страницу. «Ну, не волнуйся ли он?» — сказала мать. «Теперь уж ничего не поделаешь. Приедет Фридрих, будем хлопотать. Тебе нужно выпить кофе, но...» он. Она приложила руку к кофейнику, совсем холодной. «Надо пойти подогреть». «Стой!» — закричал отец, отыскав нужное место. «Вот это самое. Слушай, слушай, Варта». И он прочел громко и торжественно. «Рожденный в долине рек...» Огромный змей свистит, Он выше сосен поднимает шею И голубую голову в влача, Далеко по долине хвост кольчатый, Он спермой гибельной осеменил сухую землю, И она родила железных воинов сомкнутый строй. Гремит труба, и рожка поет, Они же порожденные землей Не знают человеческих наречий Их слово первое враждебный крик Разбившись меж собою на полки Они дерутся, силясь доказать Что семени змеиного достойны Перед зарей вас родила земля Погибнете вы раньше звезд вечерних. Примечание. Перевод автора в подлиннике, очень любимой сенекой, но чуждой русскому стихосложению анапистический Диметр. Он положил книгу и посмотрел на мать. И они.. Погибнут. «Берта», — сказал он негромко, с силой глубокого убеждения, — «все до одного». Они любят ссылаться на древнюю историю и мифологию. Так вот, во всех мифах человек всегда побеждает дракона. Ты видела, что сделал Ганка? Он маленький, худой. А как захрипел этот волкодав, и я, Ганка, смотри, нас уже трое. Одна пятнадцатимиллионная нашего народа. Мать подошла к окну и отдернула занавес. Одинокий солнечный луч, пробившийся сквозь тучи, лег на стол и сразу засветились с черным серебром кофейник и синие тарелки с золотыми ободками. Перед зарей вас родила мать. Погибните вы раньше звезд вечерних. Повторил отец и вздохнул. Ну что ж, давай пить кофе, Берта.